Грейс, неумеха. О, боже, проговорила я, когда закончилось видео. Мне это не понравилось. Я снова ощутила себя обманутой, будто кто-то вложил в мою руку часы, которые мне были не нужны, и теперь заставлял платить за них. Я почувствовала приближение панической атаки и, как обычно, начала производить арифметические операции И искать последовательности, чтобы успокоиться. Видео длилось 3 минуты 22 секунды. 22 разделить на 3 равно 7,33. Корень квадратный из 3 равен 1,73. Альберто забрал у меня телефон. От жары в машине становилось только хуже. Я посмотрела в сторону моря. Из всей этой странной речи, которую я только что услышала, Из всего этого безумия у меня в ушах звенело только слово «подруга». Если я была подругой, что ж она никогда не связывалась со мной на протяжении четырех десятилетий? Когда погиб Дэниел, когда я потеряла Карла, когда мне нужна была подруга, где она была? Я все думала про Лекки в садовом центре. «Она дала вам дом неспроста, она вас наняла». Это ловушка. Вы ее заместительница. Ох, — выдохнула я. Это уже чересчур. Я этого не выбирала. Зачем мне этот дар? Я знаю только то, что он редок. И вам повезло, что вы... Кристина знала, что нужно позвать вас. Она видела будущее. Этого хватило. Этот момент настал. Тогда-то чаши весов и пришли в движение. Я совершенно забыла про усиленный вкус апельсинового сока и новые чудеса вокруг. Я поняла, что жест Кристины не был бескорыстной щедростью. «Это похоже на культ», — сказала я. «Какой-то жуткий культ». «Ну, послушайте, вам не обязательно одобрять Кристинины методы. Они были и вашими тоже». Вы могли бы мне всё объяснить. Было бы проще всего на свете прогнать вас. Я вас предупреждал. Но вы хотели узнать правду. Я говорил, что вас это изменит. Правда в том, что не Кристина выбрала вас, не я, а само присутствие, ла презенсия. Кристина лишь увидела это. Из тысяч людей, которых Кристина знала в своей жизни, оно хотело только вас. Мои силы слабы по сравнению с вашими. Они были слабее сил Кристины. Когда-то я был силен, но они угасают. Уходят, как отлив. Но вы особенная. Смотрите, что вам удалось в этой церкви. «Ничего я не особенная», — возразила я. Эти четыре слова было очень легко произнести. Голос в моей голове твердил мне это 72 года. Глубокое осознание собственной посредственности. С чего мне быть особенной? Я старая замшелая британка, учительница математики на пенсии из мелкого городишки. Я полное ничтожество, вот кто я. Полный ноль. Нет, даже не так. Я не ноль, я минус. Я посредственность, у которой никогда не было возможности влиять на мир. Разве что случайно менять его к худшему. «Мой любимый сынишка, Дэниэл, погиб, потому что я позволила взять ему велосипед в ливень, а сама листала черта в каталог, ведь это явно было мне интереснее, чем подвести его до города. Он погиб под колесами фургона Королевской почты. Я тот человек, который так ничего и не добился. Тот, кто подводит в последнюю минуту. Кто позволяет случиться плохому. Тот, кто довольствуется малым, потому что не заслуживает большего» кто так и не получил работу в университете, кто стал обычной учительницей, которая, возможно, только отвращала учеников от своего предмета. Я была неверна мужу. Я доказывала свою бесполезность снова и снова. Я не смогу. Это ошибка. Я не свободна от вины и греха, как чертов Хуан Бонанова. Я плохой человек. Я никогда не подойду для этого. Никогда не смогу послать волшебный сигнал всем животным. Я не думаю, что я хочу этого. Моё сердце бешено билось. «Никакая я не особенная». «Напротив», — сказал Альберта, самодовольный, как обычно. Кристина пыталась подумать обо всех, кого знала. За всю свою жизнь. Она знала множество людей. Она могла предсказать любой сценарий, любую возможность. К некоторым лапрезенсия, присутствие, тоже бы пришло. Но ни один не стал бы столь силен. Поэтому вы потеряли сознание в воде. И тот факт, что вы смогли перенестись в 1855 год, разбить аквариум самарами, ткнуть вилкой в ногу того мужика одной лишь силой мысли, доказывает это. Все это необычно. Очень-очень редко. Мне не стоило тыкать вилкой в ногу того мужика, произнесла я в раскаянии. Не таким уж он был и плохим. Нет, пожалуй, нет. Но вдруг кто-то очень плох. Убийца. Замышляет убить вашего друга. Вдруг вы могли бы предотвратить убийство. Я едва знала Кристину, — огрызнулась я. Она мне не подруга. Альберто кивнул. Выглядел он так, словно я и впрямь залепила ему пощечину. Возможно. Но она была моей подругой. Она была хорошим человеком. Сложным? Да. Плохой матерью? Наверное. Но хорошим, редким человеком. На секунду мне показалось, что я вот-вот расплачусь. Но к моему стыду это только сильнее меня разозлило. «Никакая я не особенная», — повторила я снова с упорством маньяка. «Я эгоистичный человек». Я не смогла сделать единственное, что должна была сделать, как мать. Я Грейс неумеха. Я не спасаю людей, я даю им умереть. Так как я позволила погибнуть моему драгоценному Дэниелу, я никогда за всю свою жизнь не сделала ничего храброго. Разве что этот переезд на Ибицу, который, как я теперь понимаю, был самой большой моей ошибкой. Вы были учительницей. Что может быть лучше, чем быть учительницей? альберта не сдавался. Несмотря на воображаемую пощечину, он продолжал говорить. «Оно заметило что-то в вас, не в той, какой вы были, но какой могли бы стать. ла не интересует поверхностное. Оно смотрит в глубину. Мне за семьдесят. Я слишком стара для сентиментальных фраз, которые штампуют на магнитиках и вешают на холодильник. И слишком стара, чтобы стать той, какой могла бы». Альберта с сомнением подсокл языком. «Ну, мне 79, и у меня нет холодильника. Но я обожаю сентиментальные фразы. Я сентиментален. И я забронировал первый урок самбы на следующий вторник. А потом я поеду в Ковасанту танцевать в пещере и пить лимонад. Это шибится Возраст ничего не значит. Может, это и ибица, но это не для меня. Мне здесь не место». «Порой мне кажется, что люди, которые не любят сентиментальничать, в действительности не любят чувствовать что-то в принципе. Они предпочитают смотреть на весь мир с усмешкой. А мне плевать, что вам кажется. Мне очень нравилось не чувствовать что-то в принципе. Я не желаю ничего чувствовать. Вы не имели права меня заставлять». Всё это была ловушка. Этот дом, фото медальона. Каждое слово, которое исходило от Альберта. К тому же никого мне не удастся спасти. Только хуже сделаю. Такая уж я. «С меня довольна», — сказала я, заводя машину. «Я возвращаюсь домой. Смогу помогать людям своими талантами дома. Я поеду в аэропорт. Мои исследования показывают, что чем дальше от ла-презенция, тем меньше силы. Да плевать!» Может, подождем до завтра? Тогда у вас будет время подумать. Но я не хотела ждать до завтра. Я хотела вернуться. Я бы предпочла никогда не чувствовать нескончаемую радость от апельсинового сока, чем иметь дело со всем этим. Я не хотела танцевать в пещере. Хотела сидеть на диване и тупеть перед телевикториной. Позволить себе нескончаемую радость — это путь к нескончаемой боли. А ее я уже чувствовала не хотела к ней возвращаться. Внезапно мне захотелось знакомой пустоты, без каких-либо событий. Я и впрямь тосковала по ангидонии. Нет, я еду домой. Домой? Домой. Это слово давало мне утешение. Оно казалось прочным, как скала в океане. Но вы нужны острову, здешним людям и животным. Вы сможете сотворить добро. Не только для омаров, но в целом. И предполагаемые убийцы еще на свободе. Человек он или нет, вы сможете его остановить. Но вам не удастся сделать это дома. Чем дальше вы отсюда, тем меньше у вас талантов. Я его проигнорировала. Попыталась не замечать его слова, как привыкла не замечать шум в ушах. Я вела машину с единственной мыслью. Скорей бы уже покинуть этот остров.